На территории студии построен целый город. Это самый странный город в мире. С типичной улицы маленького американского городка с гаражом и лавчонкой пятицентовых товаров мы вышли на Венецианскую площадь. Сейчас же за дворцом дожей виднелся русский трактир, на вывеске которого были нарисованы самовар и папаха.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 Призрачный город, по которому мы шли, менялся на каждом шагу. Века, народы, культуры всё было здесь спутано с необыкновенной и заманчивой лёгкостью. Мы вошли в громадный полутёмный павильон. Сейчас в нём не работали, но ещё недавно здесь происходил великий пир искусства.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 И если бы это был целый корабль, а не только половина его, то вероятно, на нём можно было бы выйти в океан, хоть сейчас захваты и купеческие корабли во славу великих корсаров, братьев О Орнер. В следующем павильоне мы увидели свет Юпитеров и расзолоченную декорацию из мушкетёрского стандарта. Знаменитый киноартист Фридрих Марч стоял в камзоле, чулках и башмаках с пряжками. Его матовое, необыкновенно красивое лицо светилось в тени декораций. И сейчас в павильоне происходила такая работа: примеряли свет для Фредерика Марча. Но так как большого актёра стараются не утомлять, то свет примеряли на статисте. Когда всё будет готово,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 Я должна сниматься каждый день, утомлённо говорила она, по привычке улыбаясь ослепительной кинематографической улыбкой. В ожидании съёмки актриса с отвращением, вернее, с полным безразличием смотрела на сет, где в свете Юпитера входил перед аппаратом человек с мучительно знакомым лицом. Где мы видели этого В трактасе бактёра. В картине Посетители детей, пулемёта и пагонии или в картине Любовь Волтосара. Катапульта, греческий огонь и Менетейл Фарас. По лицу Волтосара, который сейчас снимался в цилиндре и фраке, картины типа Малютка с Бродвея.